Глава двадцать первая. Катя быстро шла по аллее парка, уходя все дальше и дальше от сидящей на скамейке Маши. Нет, она не сердилась на подругу, не обвиняла ее в том, что Маша предала ее, испугалась и отошла в сторону, оставив один на один с бедой. Да и было ли это предательством? Маша всегда помогала, чем могла, поддерживала в горестные дни после потери матери и Артура. Они с Леней приютили ее, когда Кате было непереносимо оставаться одной. И без лишних слов, даже не дожидаясь просьбы с ее стороны, поехали с ней в Кабаново, потому что ей это нужно. Так имела ли Катя право ждать, что Маша вяжется вместе с ней в невероятную историю, рискуя своей жизнью и душевным здоровьем, да вдобавок еще и своими близкими, дочерью, мужем? Могла ли требовать, чтобы она приняла вызов и встала с ней рядом, пытаясь дать отпор потустороннему созданию, которое по всем законам науки и логики Вообще не могло существовать. А если еще учитывать, что Катя сама, пусть и не желая, заварила эту кашу, а значит косвенно повинна в гибели матери и мужа, то слова о том, что ей кто-то что-то должен, и вовсе звучали абсурдно. Остановилась Катя только возле дальнего выхода из парка. Маша, скорее всего, тоже уже поехала домой, грустная, растерянная. Катя знала, что они, вероятно, больше не увидятся, что это была их последняя встреча. «Еще одна потеря в череде потерь». Она заставила себя не думать об этом, присела на лавочку, вытащила из сумки смартфон и стала искать в интернете подходящее место для ночлега. квартира квартиру она больше не вернется, это ясно. Утром у нее будет много дел, нужно где-то переночевать, отдохнуть. Конечно, у Маши было бы лучше всего, но это уже невозможно. Забронировав место в маленькой гостинице, Катя вызвала такси. К счастью, ждать пришлось меньше пяти минут. Набираться на общественном транспорте было за пределом ее возможностей. Она чувствовала себя усталой и разбитой, поспать бы часов 10, десять, а лучше все пятнадцать. Даже и есть не хотелось, хотя она не могла вспомнить, когда в последний раз садилась за стол. А правда, когда же? Размышляла Катя, пока автомобиль вез ее по вечернему городу к месту пристанища. Утреннее происшествие, во время которого ее завтрак оказался на полу, случилось в среду. Календарь? констатировал, что сегодня пятница. Выходит, в последний раз она нормально ела три дня назад. Как же странно растянулось время. Кате показалось, что она пробыла в запредельном мире в логове зверя всего пару часов, а на самом деле блуждала там более суток. Гостиница под названием «Лаура» располагалась в двухэтажном здании. Таксист оставил Катю перед входом и укатил, пожелав отлично провести вечер. Никакого багажа у Кати при себе не было, и он, наверное, решил, что у девушки там свидание. Улыбчивая, приветливая до да, опритерности пышнотелая дама-администратор дала ей ключи от номера. «Вам у нас понравится, очень уютно, телевизор, кондиционер, белье свежее-свежее, как на морозе сушили». Сказала, что нужно подняться на второй этаж и свернуть налево. «Окна во двор, никакого шума, у нас тихо, спать будете, как на даче». «Ужинать приходите?» крикнула она Кате в спину. «У нас кафе-столовая, готовят очень вкусно!» «Как дома», — закончила про себя Катя, заворачивая за угол. На лестнице лежала зеленая ковровая дорожка, на пятачке между этажами красовались искусственные деревца в катках. Администраторша была права. В номере Кате понравилось большое окно, занавешено тюлем и тяжелыми зелеными шторами. Кровать аккуратно застелена на мебели не пылинки. Но самое главное, она наконец-то одна. Никаких призраков, ужасов, гостей из иного мира. Катя прошлась по номеру, открыла бутылочку с водой, с наслаждением сделала глоток, возле окна задержалась на минутку, просто стояла и смотрела. Там на улице было темно, почти ничего различить невозможно, просто зная, что и улица другая, и двор, и люди. Иногда необходимо сменить вид из окна, чтобы жить дальше. Философски заметила Катя, Допила воду и отправилась принимать душ. Позже она включила телевизор и позвонила на ресепшн, попросила, чтобы ей принесли каких-нибудь бутербродов с чаем. Есть все-таки захотелось. Закутанная в банный халат, Катя сидела на кровати, по-турецки скрестив ноги, ужинала и смотрела телевизор. Это был развлекательный канал, на котором одно за другим шли бесконечные шоу, концертные номера и сериалы с закадровым смехом. Сестры одетые мужчины и женщины участвовали в каких-то конкурсах, проживали игрушечные жизни, изображая людей, которых на самом деле не бывает. Шутили и сами же охотно смеялись над своими шутками, приглашая зрителей разделить их веселье. Катя не вникала в происходящее, ей просто не хотелось сидеть в тишине. Если бы она умела спать под громкие звуки при включенном телевизоре, то оставила бы этих весельчаков резвиться всю ночь. Жаль, что под жизнерадостный гогот выспаться не удастся. а завтра нужна свежая голова. Поэтому, покончив с ужином, Катя щелкнула пультом и перекрыла поток телевизионной искусственной радости. Легла, не снимая халата, закуталась поплотнее в одеяло и вскоре уже крепко спала. Сначала ей снилась мама, молодая, красивая, улыбающаяся. Во сне Катя не понимала, что мамы уже нет в живых. Они шли по улице и ели необычайно вкусное мороженое, а потом оказались в маленькой незнакомой комнатке. Мама погрустнела и сказала с заговорческим видом. «Тише, дочка, он может услышать». «Кто?» – удивилась Катя. «Здесь никого, кроме нас». «Он здесь». Еще тише, одними губами прошептала мама. Кажется, она была напугана. «Никому нельзя жаловаться. Лучше беги». Катя никак не могла понять, о чем это она, и сердилась на маму, которая не хотела нормально объяснить, от кого они прячутся, не говорила, зачем Кате куда-то бежать. Не просыпаясь, она недовольно пробормотала что-то неразборчивое, повернулась на другой бок, и картинка сменилась. Теперь мамы с ней не было, они сидели с Артуром в огромном кинозале. Муж держал в руках картонную коробочку с попкорном. Зрителей, кроме них, почти не было, лишь несколько человек сидели далеко впереди, их затылки чернели на фоне экрана. Катя никак не могла понять, о чем фильм, нравится он ей или нет. Силилась разобраться, что происходит, чем заняты актеры, но картинка постоянно дергалась, и звук был плохой. Слов не разобрать, сплошной треск, шорох, шуршание и шипение. «О чем они говорят?» То и дело шепотом спрашивала она Артура. «Ничего не слышу». «Все отлично слышно, не мешай», – отвечал муж, не поворачивая головы. Время от времени он запускал руку в коробку с попкорном. «Может, ты и понимаешь, я ничего не разберу», – раздраженно сказала Катя, и люди, сидящие впереди, начали оборачиваться к ним и делать замечания, свистящими, змеиными голосами. «Черт с тобой!» разозлилась Катя оставив Артура в зале, направилась к выходу. «Сиди и смотри один». Муж не стал ее останавливать, он вообще не произнес ни слова, не отрывая взгляда от экрана. Кипят ярости, Катя добралась до двери и вышла из зала. В холле было сумрачно и прохладно. Во сне Катя раскуталась, выпростала ногу из-под одеяла. Она сделала по инерции несколько шагов и испуганно вскрикнула. Всюду было полно пауков. Темная мерзкая масса упруго шевелилась, шуршанием расползалась с разных сторон. Так вот, откуда шел этот звук? Несколько крупных пауков, шустро перебирая мохнатыми лапками, направлялись в сторону Кати, и она, сжавшись от брезгливого ужаса, застыла на месте, глядя на приближающихся насекомых. Дверь в кинозал за ее спиной распахнулась, и оттуда выбежал Артур. «Ты что стоишь, котенок? – заорал он. «Это же сеть! Ты сейчас попадешь в паутину!» Ногам стало щекотно, Катя опустила голову и увидела, что пауки уже добрались до нее и пытаются взобраться вверх, карабкаясь по ее ступням и лодыжкам. Она завижала, приплясывая на месте, сбрасывая, а муж, вместо того, чтобы помочь ей, все кричал просеять. В какой-то момент Катя, занятая тем, чтобы избавиться от пауков, стряхивая и растаптывая их одного за другим, вскинула взгляд, и поняла, что имеет в виду Артур. Просторное помещение было затянуто серой липкой паутиной. Потрясенная, ошарашенная Катя остановилась, перестала бороться с пауками, но стоило ей на мгновение отвлечься, как новые особи устремились к ней, взбираясь по ее ногам, царапая кожу. Их было все больше и больше, Шуршащий противный звук лес в уши, заглушая крики Артура, паутина грозила окутать ее с ног до головы, и Катя забилась, задергалась изо всех сил. «Нет!» — крикнула она и проснулась, кажется, от собственного вопля. Уже наступило утро, в комнате было светло, несмотря на плотно задернутые шторы. Одеяло валялось на полу, должно быть, она сбросила его во сне, сражаясь с армией пауков. «Приснится же, Господи!» – подумала она одновременно, понимая, что сон, видимо, еще продолжается, потому что шипение так и не прекратилось. В недоумении она огляделась по сторонам и сразу же обнаружила источник шума. Никаких пауков, разумеется. Громкий, раздражающий, скрежущий звук шел от включенного телевизора. На экране не было ничего, кроме помех. Я же его выключила, пробормотала Катя в тщетной попытке убедить себя, что ничего особенного не происходит. Она нашарила на прикроватной тумбочке пульт и нажала на красную кнопку, но ничего не произошло. Катя попробовала еще раз и еще бесполезно, когда она отшвырнула пульт и выскочила из кровати, метнувшись к телевизору, нашла на панели кнопку выключения, надавила, а в глубине души уже понимая, что это бесполезно. Тише, дочка, он здесь. Ей вспомнился сон, мамины загадочные слова, страх на ее лице то, как мама просила ее убежать. Внезапно, со всей ясностью, открылась правда. Мозг еще не успел принять ее, справиться с оглушающим ударом, но сердце уже приняло горькую истину. Наверное, подсознательно Катя с самого начала понимала, что ничего не получится, что спастись не удастся сеть. пауки. И теперь все стало так очевидно, что она и сама не могла понять, как не догадалась обо всем сразу же. Бежать из квартиры было так же наивно, как и разбивать ноутбук и топтать каблуками флешку. Телевизор перестал работать, сам по себе точно так же, как и включился. Наступившая тишина была громкой и гулкой. В этой звенящей, неестественной тиши она медленно, словно заводная кукла, повернулась к лежащему возле сумки смартфону. Он будто звал ее, глумливо подмигивая, экранчик светился. Катя подошла ближе, взяла смартфон в руки и прочла надпись, которая появилась там вместо привычной заставки их фотографии с Артуром. Всего три слова. «Тебе не выбраться». Да, теперь она знала. Злобная сущность поселилась вовсе не в ее квартире. Никита теперь жил в сети. будь то смертоносный паук, караулил свои жертвы, сидя в паутине, который опутан весь современный мир. Куда спрячешься, подумала Катя, выход в интернет есть даже у телевизоров. А она-то дурочка собиралась пойти в офис Артура попросить, чтобы там занялись продажи квартиры, надеялась получить деньги, переехать куда-нибудь, например, в Питер. В юности мечтала там жить и теперь собиралась осуществить мечты, найти работу, постараться забыть прошлое и начать новую жизнь. Не будет никакой жизни, тебе не выбраться, вот в чем суть. Он упрятал ее в подвал и больше не выпустит. Куда бы Катя ни направилась, эта тварь от нее не отстанет, так что же делать? Сидеть и ждать того, что уготовано. Катя, почти не задумываясь, механически, просто чтобы чем-то заняться, прибрала постель. Привела себя в порядок, переоделась, снова, как вчера вечером, подошла к окну. Наверное, стоит вернуться обратно, какая разница, где умирать. А дома и стены помогают. Возле окна росла белоствольная береза. Утреннее солнце пробивалось сквозь пышную крону, золотило ветви. Катя смотрела на деревце, и сердце ее замирало от боли. Конец августа, самое странное и, судя по всему, последнее в Катиной жизни лето, заканчивалось, отцветало. Уходила в никуда. Скоро наступят холода, облетят листья, зарядят дожди. Придет осень, но Катя этого уже не увидит. Прекрати жалеть себя! Она попыталась остановить слезы, но ничего не вышло. В голову лезли мысли о том, что весь этот чудный, дивный мир продолжит жить и без нее, даже не заметив потери. Мир, огромный мир. Что-то было в этой фразе нечто значимое, очень правильное. В голове забрежила и тут же окрепла ослепительная, потрясающая мысль. Пускай выход был не таким, каким он ей представлялся, пусть он был не там, а вовсе в другой стороне, но он ведь был. Боясь поверить, этому Катя взяла смартфон, вытащила сим-карту, разломила ее и смыла в унитаз. Сам аппарат, она уже выйдя на улицу, разбила и выбросила в ближайшую мусорку. «Похоже, избавляться от техники входит у меня в привычку», — с грустной иронией подумала Катя. Оставив ключи от номера на пустующей стойке ресепшн, она покинула гостиницу. Было начало девятого. Спустя 12 часов Катя садилась в самолет. Она не знала, можно ли надеяться на хороший исход. И все же стойкое ощущение того, что ей удалось избежать гибели, не покидало. Кажется, теперь она знала, что такое получить сообщение об отмене смертельного приговора. Наверное, в компании Артура посчитали, что она спятила, тронулась умом отобрушившихся на ее голову бед. Катя появилась там, когда рабочий день, хвала небесам, здесь работали по субботам. Только-только начался и сразу прошла в кабинет Сергея, заместителя Артура, с которым они вместе владели агентством. Секретарша попыталась было остановить ее, сказать что-то про совещание и намеченные сделки, которые нельзя отменить, но Катя не стала ее слушать. Сергей, который был не только коллегой, но и близким другом Артура, все отменил, И целый день занимался ее делами. Она попросила его о двух вещах, и обе просьбы он выполнил, хотя они показались Сергею дикими. «Пожалуйста, не задавай вопросов, я все равно ничего не смогу объяснить, просто оформи все бумаги. Прямо сейчас», — сказала ему Катя, когда он попробовал ее отговорить от того, что она собиралась сделать. «К чему такая спешка? Тебя, что ли, полиция ищет?» Попытался пошутить Сергей, но она не поддержала шутки. Если бы ты немного повременила, мы нашли бы хорошего покупателя, цена была бы выше. Я выплачу по максимуму, но ты все равно теряешь в деньгах». «Приобретаю я гораздо больше, поверь». В результате документы были подготовлены, подписи поставлены, и Катя продала агентству свою квартиру. Часть денег Сергей сразу же перевел на ее счет, часть обещал выплатить в ближайшее время. «Ты забрала оттуда свои вещи, мебель. Распорядись всем сам». Коротко сказала Катя, я не хочу туда возвращаться. «Понимаю», — кивнул Сергей, хотя ничего не понял. Также, не понимая, что происходит, пообещал уладить все дела с унаследованной Катей квартирой матери. «Тебе придется написать генеральную доверенность». «Я все подпишу, Сережа», — перебила она. «Когда все сделаешь, продай ее по любой цене, по какой считаешь нужным, и переведи деньги на мой счет. Работать я вряд ли смогу, а жить на что-то нужно». секретарша, как заведенная, носилась туда-сюда с пачками документов в руках. Телефон постоянно трезвонил, приглашенный нотариус сверкал очками. Наверное, у окружающих складывалось впечатление, что Катя смертельно больна. Вот и торопится, вот и делает последние распоряжения, чтобы не оставить в этой жизни незавершенных дел. В некотором смысле так и было. Впрочем, не важно, что считали люди. Сама она сидела и думала только о том, сколько времени ей отпущено. и старалась убедить себя, что тут, в этой деловой суете, при скоплении народа ее преследователь не сможет сделать ей ничего плохого. Сергей вознамерился объяснить ей детали, касающиеся управления фирмой, половина которой принадлежала теперь наследникам Артура, то есть Кате и его родителям, но она не стала слушать. «Я отказываюсь от своей доли и в твою пользу», сказала она и снова попросила подготовить все, чтобы ей осталось только подписать. «Это очень щедро Катя, необдуманно, я чувствую себя неловко. Получается, будто я воспользовался ситуацией твоими трудностями». «Перестань!» — поморщилась Катя. «Эту фирму вы создали вдвоем с Артуром. Я не умею к ней отношения». Но Сергей все же настоял на том, что выплатит Кате отступные. Снова замелькала секретарша в компании с бухгалтером, снова заполнялись какие-то документы и ставились подписи. Когда с этим было покончено, Катя озвучила вторую свою просьбу. И если первый, касающийся дел с недвижимостью Сергей, был немало шокирован, то этой у него просто отвисла челюсть. В кресло рядом с Катей опустилась седовласая женщина в нарядном, похожем на вечернее, платье. Она улыбалась, взволнованно и радостно и выглядела так, как будто ей предстоял не перелет, а долгожданный концерт в оперном театре. Первый раз в самолете, представившейся Еленой Витальевной. «Долетим, как думаете!» Странный вопрос усмехнулась про себя Катя, а вслух уверила соседку, что они непременно долетят. Вскоре самолет оторвался от земли и поднялся в воздух. Кате уже приходилось бывать на Урале, но о том, что ей придется поселиться в тех краях, она никогда не помышляла. «Я хочу как можно быстрее переехать, все равно куда, лишь бы подальше, в глубинку, главное, чтобы там не ловил мобильные, был недоступен интернет, не было вышек сотовой связи». — попросила она Сергея. — Есть же у вас, наверное, коллеги в других регионах. Спроси, может, у них найдется что-то подходящее. Уже не задавая лишних вопросов, он взялся выполнять ее просьбу. Теперь Катя летела в Челябинск, где ее должны были встретить. а Оттуда ей предстояло ехать дальше, отправиться на поиски подходящих домов, чтобы из нескольких вариантов выбрать тот, что приглянется. С точки зрения нормального человека, привлекательного в этих домах было мало. За исключением разве что шикарной природы за окном. Расположенные в глухих поселках и умирающих деревнях, затерянных среди гор, эти дома продавались годами, несмотря на низкие цены. Молодежь стремилась в города, и оставшиеся после смерти пожилых родственников дома часто оказывались ненужными. Катя не знала, как станет выживать в такой глуши, ведь она была городская девчонка, одинокая, отрезанная от цивилизации, потерявшая все, к чему привыкла. лишившиеся родных, друзей и знакомых. Ей вдруг пришло в голову, что Никита, злобный призрак, убийца, живущий в сети, все же лишил ее возможности выбраться, оставил в темноте. Даже если ей удастся ускользнуть от него, жить прежней жизнью все равно не суждено. Он отнял у нее все, что было ей дорого. Она вспомнила картину, которая висела на стене подвала. Сидящая в кресле женщина должна была постоянно видеть ее наряду со снимками своих несчастных предшественниц. На той картине была изображена зимняя дорога, широкая, безлюдная, уводящая вдаль. бездвиженной пленнице должно быть думалось о том, как хорошо было бы чудом оказаться внутри картины, попасть на нарисованную дорогу и бежать по ней, куда глаза глядят, подальше отсюда. Только это невозможно. И не потому, что дороги не существуют, а потому, что дорога никуда не ведет. Закругляется в кольцо где-то за пределами видимости, огибает заброшенные поля и снова приводит к дому. Наверное, картину написал сам Никита, потому что и веет от нее безысходностью. Катя почувствовала, что слезы подступают к горлу. Накатила такая тоска, что сдержать ее внутри себя не получалось, и она сжала руки в кулаки, чтобы не закричать. «Милая моя, вам тоже не по себе», – услышала она. Соседка в нелепом одеянии участливо смотрела на Катю. «Ну-ну, не надо бояться, детка. Я сначала тоже нервничала, а потом подумала. Если что-то должно случиться, оно ведь все равно произойдет. Готовимся мы к этому или нет? К чему тогда мучить себя?» Елена Витальевна похлопала Катю по руке, посмотрела в иллюминатор. «Нужно просто жить и надеяться на лучшее. Худшее и само придет». Незачем его подгонять, ждать. А потом, если не ждать, так может оно и заблудится где-то, верно? Верно, искренне сказала Катя и почувствовала, что боль, если не покинула ее совсем, то отпустила, перестала душить. Это были те самые слова, которые ей важно было услышать. Если жить в ожидании плохого, в постоянном страхе, то этот страх рано или поздно погубит тебя. Спасибо вам большое. «Надеюсь, что худшее и вправду заблудится». Елена Витальевна улыбнулась. «Вот ты хорошо, милая!» Она снова сжала Катину руку. «Вот ты хорошо!» Катя улыбнулась ей в ответ, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Ей снова, как тогда у гостиничного окна, пришло в голову, что мир вокруг нас огромен. Даже не просто огромен, он бескрайний, беспредельный, безграничный. Ведь пределы и границы устанавливают сами люди, и если не делать этого, то никогда не окажешься в клетке, где бы ты ни находился. Пятое интерлюдие. Теперь он знал, чем на самом деле была тьма, которая всю жизнь преследовала его, грозила утащить за собой и в конце концов забрала. Тьма — это смерть. На той стороне, где он оказался, не было ничего, кроме нее. Свет, поначалу поманивший за собою, обещая покой и избавление, оказался блуждающим болотным огоньком и лишь завел его дальше во мглу. Возможно, для кого-то этот свет в конце пути и был настоящим, но только не для него. Запертый в ловушке теперь он плутал в поисках выхода, и неизвестно, как долго это длилось, и страх сковывал, мешая идти вперед. Мрачные, Стонущие тени грозили ему то и дело, возникая из темноты. В ушах стояли их неумолчные проклятия. Они кричали об искуплении, обжигали ненавистью и болью, грозили разорвать в клочья. Конечно, он знал, кто это. Помнил их земные имена, но отворачивался и бежал прочь. Страшно было знать и помнить, как объяснить, что он не желал им зла, а лишь искал избавления от пожирающей его тьмы, которая подбиралась все ближе после того, как ушла она. Сколько часов или лет он провел здесь, невозможно понять. Неузнаваемые места, остановившееся время, бездушное пространство, сил оставалось все меньше. Он угасал, как свеча на ветру. А потом случилось чудо. Как когда-то давным-давно в его земной жизни появилась она, так теперь из небытия вдруг возникла другая. Нашла, потянула за собой, стала проводником в мир живых. Он пошел за ней и снова почувствовал в себе силы, а вскоре догадался, что нужно делать, чтобы вечно голодная тьма отступилась от него. Надо было задобрить ее, бросая ей в пасть новые и новые жертвы. Как же он ликовал! Выход найден, тьма оставила его. Но спустя какое-то время все снова рухнуло, Он опять оказался обманут, как и в первый раз, когда она предала его. Потому что он не мог быть все время рядом, так и в этот раз другая тоже его покинула. Хуже всего было то, что исчезла не только другая, но и доступ в мир живых, который она для него открыла. Можно сказать, другая была его распахнувшейся дверью, а теперь эта дверь снова заперта, опечатана, и он понятия не имел, в какой стороне она находится. Благодаря другой он мог действовать, и она должна была оставаться его проводником как можно дольше. А потом он подыскал бы кого-то еще, заменил бы другую кем-то. Тогда проход между местом, где он пребывал, и пульсирующим теплым, ярким миром людей, был бы всегда открыт. А теперь он снова не знал, куда идти. Опять был слеп, глух, нем, бессилен, и тьма вновь вышла на его след, и жаждущие отмщения тени вернулись. Что толку кусать локти? Нужно найти беглянку, но туда, куда она скрылась, ему не было ходу. Порой, казалось, он ощущал ее присутствие и бросался в ту сторону, но всякий раз ошибался, как в многоквартирном доме, когда слышишь голоса, но не можешь сообразить, откуда они доносятся, Сверху, снизу, справа, слева он не успевал искать, надеялся, что рано или поздно другая устанет прятаться, пока ничего не получалось, но это не значило, что не получится никогда, ведь и самого понятия «никогда» для переступивших последнюю черту уже не существует.